Глава 43. Волнуешься? Спрашивает Рина. Я слегка дергаю плечами и всматриваюсь в проезжающие мимо автомобили. Ян обещал, что не будет опаздывать, но сейчас он задерживается на целых пять минут. В моей просьбе не было ничего сложного — вместе пойти в ЗАГС и написать заявление о разводе. Также завтра у нас назначена встреча с нотариусом, чтобы решить вопрос с имуществом, на которое я, конечно же, не претендую, потому что все финансовые расходы всегда брал на себя Ян. Волнуюсь, конечно. Я не каждый день разрываю девятилетний брак. Сестра, понимающе кивает и бросает взгляд на наручные часы, заметно хмурится. Я попросила ее составить мне компанию, чтобы не оставаться с Каминским наедине. Но вот беда. Поддержка у меня есть, а дрожь все равно растекается по телу от мысли, что я вот-вот увижу Яна. В наш последний сложный разговор я собрала вещи и уехала ночевать к Рине. Все эти дни провела рядом с ней и племянниками, изредка отвлекаясь на Титова и работу, где нужно было закончить отчеты и передать полномочия Роме. Это я предложила кандидатуру Серова на должность временно исполняющего обязанности зав кафедрой. Понимаю, Майя, — отвечает Рина. Я и подумать не могла, что Каминский такой говнюк. Не уверена, есть ли у Давида внебрачные дети, но, кажется, твой муж переплюнул моего по идиотским поступкам. Я грустно улыбаюсь, а сестра обнимает меня за плечи и чмокает в щеку. «Тем не менее, на тебя я обижена больше. Могла бы и раньше поделиться своими семейными проблемами, как и я делилась с тобой. Мы ведь сестры, Маюш. Кроме тебя у меня никого ближе нет». Ощутив секундный укол совести, я замечаю, как новенький автомобиль Каминского паркуется у центрального входа в ЗАГС. Пульс срывается, а нервы тут же натягиваются, как тетива. «Рин, прошу тебя, — Ты обещала, что поддержишь любое мое решение, но при этом не будешь осуждать и упрекать. Это касалось развода, а не молчанки, так что извини. Ян выходит на улицу, достает из заднего сидения папку с документами и, включив сигнализацию, твердым шагом направляется к нам. Он не выглядит поникшим или расстроенным, такой же красивый, высокий и мужественный. В каждом его движении читается уверенность, чего не скажешь обо мне. «Янчик, привет!» — вполне дружелюбно машет рукой Рина. «Опаздываешь? Ты в курсе?» Каминский останавливается рядом с нами, произносит слова приветствия и бросает на меня пытливый взгляд. Я беру сестру за руку и сдавливаю ее ладонь, чтобы перестала сыпать вопросами и так искренне улыбаться тому, кого несколько минут назад столь яро осуждала. Впрочем, несмотря ни на что, Рина благодарна моему почти бывшему мужу за поддержку и защиту. И я ничуть не обвиняю ее. «Пойдем — Пойдем? — спрашивает Ян, кивком головы, указывая в сторону невысокого старинного здания с колоннами. Я молча соглашаюсь, так и не удосужившись поздороваться и направляюсь ко входу, параллельно пытаясь найти в заметках номер кабинета, где нас ожидают. Каминский идет позади, не предпринимая попытки начать разговор или переубедить меня в неправильности выбора. Возможно, он остыл и тоже понял, что так будет лучше. Мы отравляем друг друга. Такая семейная жизнь подходит разве что мазохистам – но не я, не ни Ян никогда не относились к их числу. В кабинете, где нужно оформить совместное заявление, уже занято. Мы пропустили свою очередь, и теперь там сидит возрастная пара. Я за короткое время успеваю понять, насколько супруги совершенно незнакомые мне люди друг другу осточертели. Мужчина заполняет бланк, а женщина торопит его и раздражается. Захлопнув дверь, Я сажусь на скамейке в коридоре и вытираю вспотевшие ладони о платье. Ян занимает место слева. Арина справа. «Ты скоро освободишься?» Читаю неотвеченное сообщение, которое Вова прислал буквально пару минут назад. Чувствуя пристальный взгляд Яна, быстро отвечаю. «Через двадцать минут. Развод оформляется недолго». «Хочу тебя увидеть. Скинь локацию. Приходит ответ от Титова. Недолго думая, я делаю то, что он просит. «Когда вылет?» — неожиданно спрашивает Ян, упираясь затылком о стену. Спрятав телефон в сумку, смотрю прямо перед собой в надежде, что деревянная дверь откроется и, наконец, настанет наша очередь. «Зачем тебе? Приедешь провожать?» «Может, и приеду», — сухо отвечает. Я задерживаю дыхание и пытаюсь найти поддержку в Рине, но сестре не вовремя звонят дети и начинают жаловаться на няню. Она громко и на весь коридор принимается их отчитывать. 3 июля. Зачем-то называю дату. Между нами воцаряется длительная напряженная пауза. Сказать больше нечего, отрепаться о чем попало Каминский не любит. «Не знаешь...» Нужно ли нам указывать в заявлении причину развода? Интересуюсь у Яна, сминая подол платья. Без понятия. Есть идеи? Боюсь, для указания всех причин не хватит и строчек. Лучше что-то нейтральное, не такое грязное и порочащее репутацию. Как тебе вариант «не сошлись характерами»? Предлагаю почти бывшему мужу. Повернув голову, рассматриваю его профиль и мысленно надеюсь, что в Штатах переболеть любовью будет значительно проще. Сейчас нереально. Я быстро и жадно любуюсь изгибом черных ресниц, чувственными сжатыми губами, прямым носом с едва заметной горбинкой и не могу не сожалеть о том, что у нас с Каминским не получилось. Отдавать его другой — Смерти подобно, но меня об этом не спросили, особенно когда делали ребенка. «Я за», — наконец отвечает Ян. «Можешь написать, что я был невнимательным, ласковым и недостаточно тебя любил». «Да, так и сделаю». Дверь нужного кабинета открывается, и оттуда выходит пара. Сначала женщина, затем мужчина. Они тут же разбредаются в разные стороны, предпочитая не видеть и не слышать друг друга. Вот и все. Очередная любовная история подошла к концу и закончилась, конечно же, не хэппи-эндом. Иногда я задаюсь вопросом, а существует ли он вообще, если не считать фильмов и сказок. Потащив за собой Рину, прохожу в тесный кабинет, в котором не работает кондиционер. Получаю бланк, Изучаю его и вношу туда необходимые данные. Как же все-таки хорошо, что у нас с Яном нет общих детей, потому что без них процесс развода настолько простой и легкий, что справится даже школьник. Это Рине не повезло. Адвокат сообщил, что судебный процесс будет длиться примерно год, ведь там масса претензий и двое несовершеннолетних сыновей. Каминский сидит напротив и спокойно ждет очереди, глядя на то, как я заполняю свой столбик с данными. Фамилию и имя, дату рождения, гражданство и место проживания. Причин развода никто не спрашивает. Видимо, мало кому интересно, почему развалился девятилетний бездетный брак, который не принес пользу обществу. Над вопросом о том, какую фамилию я хочу оставить после развода, Ненадолго зависаю, вскидываю взгляд на Яна, кусаю губы. Он замечает мое сомнение, трет пальцами переносицу и резко откидывается на спинку стула. Отважившись, каллиграфическим почерком вывожу. Дашевская. Передав бланк Каминскому, выслушиваю от сотрудницы ЗАГСа условия. «Если за 30 дней никто из нас не передумает и не отзовет заявление на развод», Нужно появиться в назначенное время для окончания процедуры. «Простите, а что делать, если через месяц меня не будет?» Удивленно переспрашиваю. Недовольно цокнув языком, женщина с химической завивкой на голове просит заполнить письменное уведомление о возможности расторжения брака без моего присутствия. «Я откладываю ручку в сторону, поднимаюсь с места». На телефон приходит сообщение от Вовы. Наверное, он уже приехал. И так как у меня нет ни малейшего желания, чтобы он пересекался с Яном, я быстро прощаюсь с последним и вылетаю из кабинета. «Мы подкинем тебя домой», — говорю Рине. «Спасибо, что составила компанию». Сестра сжимает мою ладонь и хвалит за то, что я отлично держалась. На моем лице невозможно было считать ни разочарования, ни боли, И это не может не радовать. Я все еще жду свой Оскар. Заметив автомобиль Титова, чувствую, как меня окидывает жара. Он припарковался аккурат возле Каминского, словно бросая ему новый вызов. Спина покрывается потом, в сознании срабатывает тревожная кнопка. Я не иду, а лечу навстречу Вове, который встречает меня с шикарным букетом из пионов и гортензий. Ситов открывает заднюю дверь, помогает сестрине на сиденье. Сестра благодарит, смотрит с огромным интересом сначала на него, а затем на меня. Я слегка качаю головой, намекая на то, что Вова точно не причина, а следствие. Мы бы с Яном рано или поздно все равно развелись. Если можно высадить меня вон у того кондитерского магазина, просит Рина. Куплю нашей няне торт за отвагу и смелость. Я смеюсь, прощаюсь с сестрой и еще раз благодарю ее за поддержку. Махнув на прощание рукой, с помощью кнопки поднимаю тонированное стекло. «Поужинаем где-нибудь», — предлагает Вова. Он сосредоточенно смотрит на дорогу. «Из нашего многоугольника ему точно не легче, чем остальным». Титов отсчитывает дни до вылета и напряжённо ждёт, что в один из э, переломных моментов я возьму и передумаю. И хотя я много раз говорила, что не поступлю с ним так, он всё же не до конца верит. «Давай. Только за городом», — согласно киваю. «Не хочу сплетен». Впрочем, они уже разнеслись по друзьям и знакомым. Свекровь я сказала обо всём лично, самой первой. Дальше пришлось общаться с Жанной и Валюшей. Мама же продолжает обрывать мой телефон и беспокоиться лишь об одном. Смогу ли я дальше помогать ей? Мы приезжаем в симпатичный ресторан под названием «Мухомор», который находится в лесу прямо у небольшой реки. Делаем заказ, в ожидании прогуливаемся по мосту, через который можно попасть на противоположный берег. Здесь спокойно и тихо. Ветер треплет мои волосы, приподнимает подол платья. Я смеюсь, хотя на душе адски хреново. Я наивно думала, станет легче после подачи заявления, но кострище почему-то разгорелся сильнее. Останавливаюсь, опускаю руки на перила. Титов подходит сзади и обнимает меня за талию. «Необыкновенная девочка». Произносит он и тут же касается губами шеи. «Моя». Я закрываю глаза, ощущая, как в венах нагревается кровь. Крепкое мужское тело прижимается к моему, грудная клетка часто вздымается. Вова утверждал, что не таблетка, но я уже на него подсела. Переживать развод под его действием все-таки проще, чем в одиночку. «Нравлюсь?» Спрашиваю Игрию. «Больше, чем нравишься». Развернувшись, смотрю в глаза Титову. Сердце подпрыгивает от откровенных признаний. «Я тебя люблю, пчелка моя. Мои щеки тут же краснеют». Вместо ответа чувственно целую его в губы, перелистывая сложный день и отчаянно цепляясь за новый — Только бы подальше и как можно скорее, рядом с мужчиной, с которым легко и спокойно, как по накатанной, от качелей и американских горок меня уже воротит.